Глава пятнадцатая Утром я проснулась в ужасе. Наш поцелуй. Как я вообще могла такое допустить? И не просто допустить. Хотеть этого до потери пульса, до остановки дыхания, до дрожи в коленках. И самой прижиматься сильнее и сильнее. И самой целовать эти горячие жадные губы, вкус которых до сих пор остался на моих губах. О боже, я буквально схватилась за голову. И что теперь делать? Как всё исправить? Я не имела ни малейшего понятия. И ещё никогда в жизни я не чувствовала себя настолько растерянной. Я всегда знала правильные слова и правильные ответы. У меня были свои правила, жить с которыми иногда не слишком удобно, но всё же проще. А для этого случая у меня не было правил. Вернее, было одно. Держаться от телвина подальше. Только вот, кажется, я раз за разом его нарушаю и превращаю свою жизнь в хаос. Мысли метались как зверьки в клетке, беспокойные, испуганные, бестолковые. Сообщение. Я ухватилась за телефон, так будто он мог меня от чего-то спасти, от самой себя. Впрочем, от счастья так и было. Сообщение пришло от Стейси. Привет. Ты же помнишь, мы сегодня встречаемся? О, чёрт. Как же я позволила все эти ситуации с Элвином настолько заморочить мне голову, что начисто забыла о встрече с лучшей подругой. Я быстро набрала: "Да, встречаемся, и мне очень-очень нужно с тобой поговорить". Я наскоро оделась и тихонько, как агент на задании, выбралась из комнаты. Спустилась по лестнице, молясь, чтобы не дай бог не скрипнула ни одна ступенька. Осторожно, останавливаясь на каждом шагу, пересекла гостиную и выскользнула за дверь. Дальше было уже проще. И всё же, к автобусной остановке я бежала, будто боясь, что Элвин бросится за мной в догонку. Глупо, пожалуй, но вряд ли глупее, чем то, что я наворотила за последние пару дней. Стейси уже ждала меня за столиком под открытым небом. Кроме нас тут пока никого не было. Это и к лучшему. Мне бы не хотелось, чтобы мои слова даже случайно долетели до чужих ушей. Да никому нет до меня никакого дела. Но вся эта история была слишком личной, а ещё почему-то постыдной. Привет. Мы обнялись со Стейси. Я вгляделась в её лицо и обнаружила серые тени, залёгшие под глазами. Черты лица заострились, и даже взгляд, кажется, сделался чуть жёстче. Похоже, её и впрямь замучили на работе. "Что? Большой город уже начал перемалывать тебя своими жерновами?" невесело усмехнулась я. "Подавиться", со смехом ответила Стейси. "По итогам этой недели я признана ценным сотрудником, и, возможно, меня ждёт повышение. А кофе всему офису будет таскать кто-нибудь другой." Ого, это достижение. Восхитилась я совершенно искренне. Стейси махнула рукой. Зубастая девчонки из провинции рулит. Это уж точно. Совсем недавно я и себя считала той самой зубастой девчонкой из провинции, которая рулит. Но теперь, кажется, руль утерян, а машина несётся прямиком к обрыву. Ладно, не заговаривай мне зубы, сказала Стейси. Когда нам принесли на шкофе с потрясающими мафинами. Если я правильно поняла, у тебя есть что-то поинтереснее моих офисных будней. Давай, рассказывай. Я не заставила себя упрашивать. Выложила всё, начиная с того самого вечера, когда сводный братец вдруг совершил подвиг и вытащил меня из лап теди урода Джонсона. И заканчивая вчерашним поцелуем. Стейси слушала внимательно. И к концу рассказа Мне стало не по себе. Что она сейчас думает? Осуждает меня? Я бы её поняла. Я и сама себя осуждала. Когда я закончила, она лишь спросила: "Он тебе нравится?" Я вздохнула. Стейси всегда умела задавать правильные вопросы. Но мне же теперь надо что-то на это ответить. Врать ей не было никакого смысла. Так что я сказала: "Да, нравится". Но мне не нравится то, что он мне нравится, понимаешь? Понимаю, кивнула Стейси. Ну и что ты обо всём этом думаешь? Я думаю, что ты влюбилась в плохого парня. Это нормально, все так делают. Ну, на каком-то этапе жизни. Вот уж спасибо, утешила. Но, Стейси подняла палец вверх. Судя по тому, что ты о нём рассказываешь, он незаконченный мерзавец. и в целом из него ещё может получиться что-то приличное. «К тому же он красавчик!» Я мрачно кивнула, признавая очевидное. «Ну так и наслаждайся моментом!» А вот тут я была с ней категорически не согласна. Даже приблизительно не могла себе представить, как я наслаждаюсь этим моментом. Самое время, когда машина летит под откос. «Да я не знаю, как вернуться домой. Даже сталкиваться с ним не хочу». и не возвращайся», легко сказала Стэйси. «Смеешься? Ни капли. Поживи у нас с Крисом». «Да ты что, я же буду мешать». «Совершенно не будешь. У нас есть свободная комната, а в доме толстые стены, если уж ты боишься нас смотить». Я ухватилась за эту идею, как утопающий за спасительную соломинку. Не видеть Элвина, взять паузу, привести в порядок мысли и чувства. «А знаешь, я согласна». Мы уже подъезжали к дому Стейси, когда мой телефон зазвонил. Я выхватила его из сумки, бросила взгляд на экран и сердце перекувырнулось и рухнуло в пятки. Элвин. Он никогда мне не звонил. Даже в ту ночь, когда мы с Саймоном застряли на дороге, не позвонил, сидел и ждал в гостиной. Я в смятении смотрела на телефон, не решаясь ни то, чтобы поднести его в кухню, даже просто принять вызов. Всё внутри сопротивлялось тому, чтобы нажать на кнопку, и с той же силой подталкивало сделать это. Так и будешь его гипнотизировать, спросила Стейси со смехом. Чёрт, да что со мной? и я ответила. Алло? Еле слышно, прошелестело в трубку. Изабель меня накрыло мгновенно. От звуков чуть хрипловатого голоса в животе сладко сжалось. Словно сам Эльвин сейчас склонился надо мной и говорил прямо в ухо. Вчерашняя нахлынула жаркой темнотой, запахами, шорохами, вкусом жадных упругих губ, лихорадочной дрожью, горячими руками, блуждающими по спине. Дыхание перехватило, щёки запылали огнём. Я незаметно ущипнула себя за ногу. Боль отрезвила, немного охладив пылающую голову, и удалось расслышать: "Ты где? С тобой всё в порядке?" "Да", выдавила я, сглотнув пересохшим горлом. "Всё в порядке, но я несколько дней поживаю у подруги". "У какой-то такой подруги?" взорвался Элвин. Его ярость отозвалась во мне странным удовольствием. "Ты её не знаешь, неважно. Изабель, не глупи. Возвращайся домой". "Послушай, Элвин," начала я, и он тут же замолк. Я уверена, вслушивался в каждое моё слово. Всё это слишком для меня. То, что случилось вчера и раньше, понимаешь, я не готова и и поэтому ты решила сбежать от меня. Да я до тебя пальцем не дотронусь, если ты скажешь нет. Неужели ты сомневаешься? Я не знала, сомневаюсь ли я в Эльвине, но я точно сомневалась в том, что скажу это нет. Мне нужно время. Элвин шумно вдохнул, явно намереваясь выдать ещё миллион аргументов в пользу того, что я должна немедленно ехать домой. Но вместо этого миллиона раздался ещё один вдох, потом выдох и Хорошо, как скажешь. Но учти, я буду тебе звонить. Поняла. Поняла. Я нашла в себе силы улыбнуться. Хотя вряд ли он догадался об этом по голосу. Пока. Нажав наконец отбой, я вяло сунула телефон в сумку и откинулась на спинку сиденья. Чуствовала я себя так, словно несколько часов отработала в спортзале, с полной выкладкой. Сердце колотилось как сумасшедшее, а по всему телу разливалась усталость. Ночью я долго не могла уснуть. Как мне ненавидела я тот огромный дом сейчас Мне почему-то хотелось быть именно там. С утра Стейси разбудила меня жизнерадостным смехом. Просыпайся, Соня. Мы завтракаем и мы идём гулять в парк. У Криса сегодня единственные выходные в неделю, и мы собираемся провести его весело. Мне стало жутко неудобно. Стейси моя лучшая подруга, Крис отличный парень, и у них единственный день, который они могут провести вместе. Только довиска вроде меня и ему не хватало. Давай я останусь дома, а вы прогуляйтесь вдвоём. Чтобы ты тут всё затопила слезами, а от твоей тоски углы покрылись плесенью. Ну уж нет, ты отправишься с нами. Будешь есть мороженое, стрелять по мишеням, и что там ещё положено. В общем, мы идём веселиться. Неуютная энергия Стейси словно передалась мне по воздуху. Действительно, я не обязана киснуть дома, а вместе мы отлично проведём время. Так и вышло. Мы пришли в парк и первым делом отправились в кафе. Вы сидите здесь, объявила Стейси мне и Крису. А я пойду за мороженым. Брось, я всё принесу, предложил Крис, но Стейси остановила его жестом. Возражения не принимаются. Я бы достроить глазки бармену, но И мы получим двойной топинг. Она исчезла, а я осторожно посмотрела на Криса, ожидая его реакции. Но он лишь рассмеялся. "Стеси, всегда Стеси. Тут ничего не поделаешь". В этот момент я почувствовала чей-то взгляд у себя на затылке. Пристальный, сверлящий. Куш не знаю как, но почувствовала. Заглядывалась по сторонам и вздрогнула. Мне показалось, Что в толпе народа мелькнуло взбешённое лицо Элвина. Я моргнула и всмотрелась внимательнее. Нет, его там точно не было. Ну надо же. Теперь он мне ещё и мерещится повсюду. Совсем у тебя крыша поехала, бедная Изи. Мы прекрасно провели время. Езжали на аттракционах, объедались сладкой ватой и даже постреляли по мишеням. Впрочем, я промазала почти во все. Домой вернулись уставшие и довольные. Астеси ещё притащила с собой плюшевого зайца, которого Крис для неё выиграл. И только уже поздно ночью, засыпая, я вспомнила, что было неправильного в этом отличном, в общем-то, дне. Элвин не позвонил. Обещал, но не позвонил. Что ж, может, так и лучше. Я строго-настрого запретила себе думать о том, с кем он проводит этот вечер, и крепко обняв подушку, уснула.